Полиция докладывала, что в обществе только об этом и говорят, и что созыв Думы может послужить поводом для массовых антиправительственных демонстраций. Однако и отмена созыва Думы могла поднять волну народного недовольства. Полиция считала насущной задачей предотвратить уличные демонстрации, дабы не вызвать столкновений с полицией и не подстегнуть восстание Генерал Глобачев, начальник Петроградского охранного отделения, 26 января сообщал Протопопову, что лидеры оппозиции, среди которых значились Гучков, Коновалов и Львов, уже числили себя законным правительством и распределяли министерские портфели. Протопопов просил полномочий на арест Гучкова, Коновалова и других оппозиционеров, а также центральной рабочей группы, которую они намеревались использовать для организации массовых выступлений. Он бы с превеликим удовольствием засадил в тюрьму Гучкова заодно с тремя сотнями бунтовщиков, которых считал душой нарождающегося восстания, однако не решался. Поэтому удовольствовался не менее полезной, на его взгляд, мерой, приказав арестовать рабочую группу которая к тому времени, конец января, уже превратилась в откровенно революционную организацию. Рабочая группа, руководимая Гвоздевым, проводила двойственную политику, типичную для меньшевиков, а позднее для возродившегося Петросовета, своего рода предтечей которого рабочая группа была. С одной стороны, они поддерживали военные усилия и помогли Центральному военно-промышленному комитету сохранять рабочую дисциплину в оборонной промышленности, с другой стороны, бросали пламенные призывы к скорейшему свержению монархии и замене ее демократическим временным правительством, то есть призывали к политическому перевороту в разгар войны, которую при этом не собирались прекращать. В их прокламации, выпущенной 26 января, заявляется, что правительство использует войну для порабощения рабочего класса, «Конец войне, однако, не улучшит положение рабочих, если ликвидировать войну будет не сам народ, а теперешняя самодержавная власть. Мир, достигнутый монархией, обернется для народа только новыми цепями». Рабочему классу и демократии нельзя больше ждать. Каждый пропущенный день опасен, решительное устранение самодержавного режима и полная демократизация страны являются теперь задачей, требующей неотложного разрешения. Прокламация заканчивалась призывом к фабричным рабочим быть готовыми к общей организованной демонстрации перед Таврическим дворцом – где заседала Дума, чтобы потребовать создание временного правительства. Шаг, отделявший это воззвание от прямого призыва к насильственному свержению правительства, не был еще сделан, однако, что ни говори, подстрекательский характер прокламации очевиден, Известно, что рабочая группа, поддерживаемая Гучковым и другими членами прогрессивного блока, действительно планировала в день открытия заседания Думы вывести на улицы Петрограда сотни тысяч рабочих с требованием радикальных перемен в правительстве. Демонстрация должна была сопровождаться массовой стачкой. Протопопов был намерен предотвратить это. 27 января, на следующий день после появления прокламации, Все руководители рабочей группы были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Протопопов проигнорировал возмущение деятелей промышленного комитета, полагая, что подавил в зародыше революционный переворот, запланированный на 14 февраля. Месяц спустя освобожденные рабочими руководители рабочей группы проследовали незамедлительно в Таврический дворец и помогли организовать Петроградский совет. После ареста рабочей группы Николай попросил бывшего министра внутренних дел Маклакова составить проект манифеста о распуске Думы. Выборы новой Думы, пятой, предполагалось перенести на декабрь 1917 года, то есть почти на год. Слухи об этом вызвали чрезвычайное волнение в Думе. Во избежание беспорядков в Петрограде в связи с открытием Думы Протопопов вывел Петроградский военный округ из подчинения Северного фронта, главнокомандующий которого генерал Русский подозревался в симпатиях к оппозиции. Новым командующим военного округа был назначен атаман уральских казаков генерал Хабалов. Эти меры возымели желаемый результат – Арест рабочей группы и строжайшие предостережения Хабалова заставили отменить демонстрацию 14 февраля в поддержку Думы. При всем том, 90 тысяч рабочих Петрограда в этот день бастовали и провели мирную манифестацию в центре столицы. Между тем, управление страной забуксовало. Совет министров практически бездействовал, так как его члены под тем или иным предлогом перестали приходить на заседание, и даже Протопопов не появлялся. И в этот наиболее опасный для монархии момент был обезглавлен департамент полиции. Генерал Курлов, личный друг Протопопова, которого министр пригласил занять пост директора, натолкнулся на сильнейшее противодействие со стороны Думы и, прослужив короткое время в качестве управляющего, был вынужден уйти, даже не дожидаясь замены. Шеф особого отдела полиции, занимающегося контрразведкой, Васильев, писал впоследствии, что при Протопопове его отдел не получал никаких особых поручений. Оппозиция открыто смеялась над запретом правительства на проведение митингов и собраний. Военная цензура в январе 1917 года тоже не действовала, потому что издатели газет и журналов не утруждали себя отсылкой предварительной копии в цензорский комитет. Но Протопопова, черпавшего беспредельный оптимизм в ежевечерних общениях с духом Распутина, все это не волновало. Глава восьмая. Февральская революция. Вслед за двумя сравнительно мягкими зимами пришла необыкновенно суровая зима 1916-1917 годов. В Петрограде в первые три месяца 1917 года средняя температура была 26,5 градусов ниже нуля в сравнении с 10 градусами в то же время прошлого года. В феврале 1917 года температура падала в среднем до 29 градусов. В Москве было еще морозней, до 31 градуса ниже нуля. Холода стояли такие, что крестьянки не решались спускаться в путь на городские рынки. Железнодорожные пути заметало гигантскими сугробами, и не хватало рук расчистить эти заносы. Даже локомотивы в такую стужу выходили из строя, и иногда приходилось часами их растапливать, чтобы создать давление. Суровые погодные условия усугубили тяжкую транспортную проблему. На 30-й месяц войны большая часть подвижного состава была сильно изношена и выведена из строя. К середине февраля 1917 года в России действовало лишь три четверти от довоенного железнодорожного оборудования, и из этого числа Большая доля стояла на приколе из-за суровых погодных условий. Зимой 1916-1917 годов 60 тысяч вагонов, груженных продовольствием и топливом, не могли сдвинуться с места из-за снежных заносов, а это составляло 1 восьмую всего грузового состава. Нарушение снабжения имело катастрофические последствия для северных городов, в особенности для Петрограда. Запасов хлеба в столице, по-видимому, было достаточно. По словам генерала Хабалова, командующего округом, 25 февраля на городских складах было 9 тысяч тонн муки, количество более чем достаточное на несколько дней жизни города. Однако из-за нехватки топлива простаивали пекарни. Приблизительно в двадцатых числах февраля по городу поползли слухи о том, что правительство собирается ввести норму на хлеб по фунту на взрослого человека. Началась паническая закупка, опустошавшая булочные до последней крошки. Образовались гигантские очереди. Нередко люди стояли всю ночь напролет на жгучем морозе, чтобы оказаться первыми, когда утром откроются хлебные лавки. Люди были раздражены, и часто в толпе вспыхивали ссоры и драки. Даже сотрудники полиции жаловались на то, что им нечем кормить свои семьи. Одновременно из-за топливного кризиса останавливались заводы. 21 февраля закрылся Путиловский завод. Десятки тысяч праздных рабочих хлынули на улицы. Ничто лучше не иллюстрирует отстраненность правительства от реальности, чем решение царя в этот напряженнейший и сложнейший момент отправиться в Могилев. Он намеревался провести там неделю для совещания с генералом Алексеем, только что возвратившимся в Ставку после лечения в Крыму. У Протопопова это решение не вызвало никаких сомнений». Вечером 21 февраля он уверял государе, что беспокоиться не о чем, и он может ехать со спокойным сердцем в уверенности, что тыл в надежных руках. К вечеру следующего дня царь уехал, а две недели спустя он уже вернулся как частное лицо Николая Романов под конвоем. Безопасность столицы была вверена весьма некомпетентным людям, военному министру генералу Беляеву, поднявшемуся на эту высоту по ступенькам военной бюрократической лестницы и получившему среди коллег прозвище «Мертвая голова», и командующему округом генералу Хабалову, профессиональный опыт которого не выходил за рамки канцелярий и военных академий. Внезапно погода в Петрограде переменилась, и температура, поднявшись до 8 градусов выше нуля, не опускалась уже до конца февраля. Горожане, так долго просидевшие в заперти из-за стужи, высыпали под ласковые лучи солнца. На фотографиях, запечатлевших события февральской революции, можно видеть веселые лица людей и ясное небо. Сюрпризы погоды сыграли немалую роль в исторических событиях тех дней. На следующий день после отъезда царя в Ставку в Петрограде начались беспорядки, которые уже не стихали до падения монархии. Во вторник, 23 февраля, 8 марта, был Международный женский день. Процессия, организованная социалистами, прошла по Невскому к городской думе с требованиями женского равноправия, а заодно и хлеба. Повсюду на улицах можно было встретить казаков, толпы зевак, рассеивала полиция. Одновременно рабочие, по различным свидетельствам от 78 до 128 тысяч человек, объявили забастовку протеста против нехватки продуктов. Однако день прошел сравнительно спокойно, и к шести часам вечера улицы приняли нормальный вид. Власти, хотя и не были подготовлены к демонстрации такого размаха, все же сумели обойтись без применения оружия. Губернатор Петрограда Балк и Хабалов делали все возможное, чтобы избежать столкновений с народом, опасаясь внести политическую ноту в пока еще чисто экономические волнения». Охранка, однако, докладывая о событиях, имевших место 23 февраля и на следующий день, отмечала, что казаки отказывались входить в столкновение с толпой. Подобные наблюдения сделал и Балк. Атмосфера отягощалась нападками на правительство, прозвучавшими под сводами Таврического дворца, где с 14 февраля проходили заседания Думы. Февральская революция разворачивалась на фоне несмолкающей трескотни антиправительственных речей. И повели наступление на власти все те же, уже знакомые нам лица, Милюков, Керенский, Чаидзе, Пуришкевич, обвиняя, требуя, угрожая. Их поведение в некотором смысле было не менее безответственно, чем поведение Протопопова и тех сановников, которые отнеслись к волнениям как к провокации жалкой кучки агитаторов. 24 февраля. Ситуация в Петрограде обострилась. Теперь на улицах было уже порядка 160-200 тысяч рабочих, частью бастующих, частью предоставленных самим себе из-за локаута, объявленного на их предприятиях. Испугавшись настроений рабочих окраин, расположенных за Невой, власти выставили кордоны на мостах, ведущих к центру города. Но рабочие легко обошли это препятствие, переходя Неву по льду. Катализатором волнений стала радикальная интеллигенция, в основном так называемые межрайонцы, то есть социал-демократы, ратующие за объединение большевиков и меньшевиков и выдвигавшие программу с призывом к немедленному прекращению войны и к революции. Их лидер Лев Троцкий в это время находился в Нью-Йорке весь день проходили стычки между полицией и демонстрантами кое где толпа громила магазины творила иные бесчинства повеила особым духом русского бунта духом безграничного насилия без цели и разбора голая жажда разрушения описываемого словами погром или разгром На Невском толпа организовалась в процессе двинувшуюся с лозунгами «Долой самодержаве! Долой войну!» И снова казаки явно не выказывали желания подчиняться приказам. Понимая серьезность продовольственной проблемы, Власти провели вечером 24 февраля совещание на высшем уровне. Присутствовали большинство членов Городской думы и министры, за исключением Голицына, которого не известили, и Протопопова, про которого говорили, что он, по всей видимости, занят спиритическим сеансом. Петроградской думе было, наконец, даровано долгожданное право распоряжаться распределением продовольствия. На следующий день бунтующие, не встретив суровых репрессивных мер, стали еще агрессивней. Демонстрации, проходившие в этот день, были явно организованы, ибо приобрели отчетливый политический оттенок. Появились красные знамена, революционные транспаранты, на которых, помимо прочего, можно было увидеть долой немку. К этому времени буквально все промышленные предприятия города были закрыты, и около двухсот, трехсот, Тысяч праздных рабочих заполонили улицы. На Казанской площади, в середине Невского, собралась толпа студентов и рабочих. Они выкрикивали лозунги и пели Марсельезу. Неподалеку оттуда, в гостином дворе, были убиты трое гражданских. В другом месте бросили гранату в жандармов. Толпа, оттерев полицейского офицера от команды, избила его до смерти.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 Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя. Интеллигенты-социалисты только уже по ходу дела поняли, что начинается революция. 25 февраля меньшевистские депутаты Думы обсуждали вопрос о созыве Совета рабочих. И все же можно утверждать, что на начальной стадии волнения в Петрограде а пока нигде больше беспорядков не наблюдалось, были, по сути, голодными бунтами, и политическое значение, которое им хотели придать интеллектуалы из меньшевиков и межрайонцев, отражало в основном их собственные чаяния Таково, по крайней мере, было мнение ведущего петроградского большевика Шляпникова. Когда ему сообщили, что в городе начинается революция, Шляпников проворчал. Какая там революция? дадут рабочим по фунту хлеба, и движение уляжется. Если еще и оставалась какая-то надежда справиться с беспорядками в городе, то телеграмма царя, полученная Хабаловым вечером 25 февраля и требующая подавить беспорядки военной силой, всякую надежду похоронила. Чтобы понять мотивы, руководившие царем, следует иметь в виду, что не он, не находившиеся в Ставке генералы не понимали серьезности ситуации в столице благодаря заботам Протопопова, который велел полиции смягчать донесение в Ставку. В рапортах Хабалова в Могилев о 25 и 26 февраля обстановка описывалась как вполне управляемая. В результате еще 26 февраля никто в Могилеве не представлял себе истинной серьезности происходящего. Информация, имевшаяся в распоряжении Ставки, давала основания полагать, демонстрация силы может восстановить порядок. В телеграмме царь писал, что в то время, когда солдаты мерзнут в окопах и готовы отдать жизнь в весеннем наступлении, нельзя терпеть беспорядки в тылу. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Хабалов впоследствии говорил, что его очень удручило царское повеление идти на вооруженное столкновение с восставшими, то есть толкающее как раз к тому, чего в городе пытались избежать. Покорный монаршей воле он издал два распоряжения. Одно из них запрещало уличные собрания и предупреждало, что войскам отдан приказ вести огонь по демонстрантам. Другое предписывало бастующим рабочим вернуться на предприятие до 28 февраля. Те же, кто не подчинится приказам, лишаются отсрочки от военной службы и подлежат отправке на передовую. Приказы эти срывали, едва лишь их успевали расклеить. В одной из трех записок супругу 25 февраля императрица советовала не стрелять по демонстрантам. Она удивлялась, что не введено нормирование продуктов и не военизированные заводы. «Этот продовольственный вопрос может свести с ума», — заключала она. В ночь с 25 на 26 февраля власти утратили контроль над рабочими кварталами, в особенности на Выборгской стране, где рабочие громили и поджигали полицейские участки. Воскресным утром 26 февраля Петроград был занят военными частями в боевом снаряжении. Жителям было запрещено выходить из домов, мосты через него были подняты. Утром все было спокойно, но к полудню тысячи рабочих, ожидая, какой оборот примут события, стали переходить реку по льду и заполнять центр города. Во второй половине дня во многих районах столицы войска открывали огонь по скоплениям людей. Самый кровавый инцидент произошел на Знаменской площади, в центре которой высилась знаменитая конная статуя Александра Третьего работы скульптора Трубецкого. Это было излюбленное место сборищ политических агитаторов. Когда собравшиеся отказались разойтись, рота Волынского гвардейского полка открыла огонь, было убито 40 человек и столько же ранено. Примечание. Согласно Мартынову, царская армия в февральском перевороте, Ленинград, 1927 год, страница 85, войска применяли пулеметы. Но это почти наверняка не так. Унтер-офицер, участник этих событий, заявлял, что войска вообще стреляли в воздух и в гибели людей был повинен один пьяный офицер. Смотри, «Былое», 1917 год, номер 5, 6, 27, 28, страница 8, 9. Обращение к силе дало ожидаемый результат. К ночи в столице все было спокойно. Суханов, оставивший лучшие описания событий в Петрограде в 1917 году, участником которых он был, считал, что правительству удалось восстановить контроль над центром города. В этот вечер был пышный прием у княгини Радзивилл, о котором петербургское общество говорило уже несколько недель. Вид ее ярко освещенного дома на фонтанке навел французского посла Мариса Палеолога на аналогию с Парижем в 1789 году. Чтобы устранить главный рассадник политической оппозиции, царь повелел отложить заседание Думы до апреля. Голицын сообщил об этом Радзянко поздно вечером 26 февраля. С наступлением ночи, казалось, все стихло. Но затем произошел целый ряд событий и по сей день поражающих своей внезапностью и размахом. Мятеж Петроградского гарнизона, за сутки превративший половину войск в повстанцев, а к первому марта охвативший всю 160-тысячную солдатскую массу. Понять случившееся невозможно, не приняв во внимание состав и условия содержания Петроградского гарнизона. Гарнизон состоял, собственно, из новобранцев и отставников, зачисленных в пополнении ушедших на фронт запасных батальонов гвардейских полков, квартировавшихся в мирное время в Петрограде. Перед отправкой на фронт им предстояло в течение нескольких недель проходить общую военную подготовку. Численность сформированных с этой целью учебных частей превосходила всякую допустимую норму. В некоторых резервных ротах было более тысячи солдат, а встречались батальоны по 12-15 тысяч человек. В общей сложности 160 тысяч солдат были втиснуты в казармы, рассчитанные на 20 тысяч. Резервисты, набранные из народного ополчения, многим из которых было сильно за 30 и даже за 40, чувствовали себя обиженными судьбой. Здесь, в Петрограде, они подверглись обычным для русских солдат унижением, офицеры к ним обращались на «ты», И им запрещалось ездить на городском транспорте, хоть и облаченные в шинели они, по сути, ничем не отличались от рабочих и крестьян, которых встречали на улицах Петрограда и в которых сейчас им было приказано стрелять радзянка имевший возможность близко наблюдать их, так описывал события неделю спустя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому подобных я еще не видел, и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сахи мужики, и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только слышно было в толпе земли и воли, долой династию долой Романовых, долой офицеров, и началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. Примечание. Щеглов, опубликовавший переговоры радзянка с русским в сборнике «Отречение Николая II», Ленинград, 1927 год, страница 242, сделал к этому отрывку такое примечание – угловатость фразы вызвана, по-видимому, ошибками телеграфиста. Февральская революция часто описывается как рабочее восстание, поэтому важно подчеркнуть, что в первую очередь это был солдатский мятеж – Бунт вчерашних крестьян, которых власти из экономии содержали в переполненных казармах в самом сердце империи, что, по словам одного современника, было равносильно раскладыванию костров вокруг порохового погреба. Судьба царского режима всецело зависела от благонадежности армии, поскольку обычные органы охраны порядка, полиция и казаки, не обладали достаточной численностью, чтобы справиться с многотысячными толпами манифестантов. В феврале 1917 года насчитывалось всего 3,5 тысячи полицейских, вооруженных устаревшими японскими винтовками, и несколько казачьих рот по необъяснимой причине лишенных оружия устрашение на гайк. Говоря в беседе с английским послом, что армия его спасет, царь тем самым признавал свою зависимость от настроений в войсках. Однако лояльность войск поколебалась, когда они получили приказ стрелять по безоружным людям. Русским солдатам всегда претило, чтобы их использовали против гражданских, но теперь такая роль им нравилась всего менее, ибо еще зеленые рекруты, они по-прежнему жили гражданскими интересами и сочувствовали гражданским нуждам. Наблюдая поведение казаков и солдат в эти критические дни, Суханов почувствовал, что они ищут лишь предлога, чтобы присоединиться к демонстрантам. Такое же мнение высказывалось в одном из последних донесений охранки от 26 февраля, составленном незадолго до разгрома ее восставшими. Движение вспыхнуло стихийно, без подготовки и исключительно на почве продовольственного кризиса. Так как воинские части не препятствовали толпе, а в отдельных случаях даже принимали меры к парализованию начинаний чинов полиции, то массы получили уверенность в своей безнаказанности. И ныне, после двух дней беспрепятственного хождения по улицам, когда революционные круги выдвинули лозунги «Долой войну!» и «Долой правительство!», народ уверился в мысли, что началась революция, что успех за массами, что власть бессильно подавить движение в силу того, что воинские части не сегодня-завтра выступят открыто на стороне революционных сил России что начавшееся движение уже не стихнет, а будет без перерыва расти до конечной победы и государственного переворота.